Глава 10 От звуков чужих голосов за окном я мгновенно просыпаюсь рывком сажусь на топчан, который в этом номере повышенной комфортности заменяет кровать. Хоть уже глубокая ночь, но жара стоит такая, что и температура не приносит долгожданной прохлады, а только слегка сбивает градус. И в этой гостинице еще и очень душно, поэтому окна распахнуты настежь Не знаю почему, но я подумал, что это меня грабить пришли. Зря я Игорька послушал. В сердцах мысленно возмутился я. Это сто процентов тот плюгавый. Пришел за своими бабками и моими вещами. Он же знает, что те же очки все 200 рублей стоят. А раз у заезжего фраера такой дорогой аксессуар, то и остальные шмотки должны быть понтовые. Плюс публика, подобная плюгавому, зачастую очень суеверна. Они верят во всякое разное. А тут аж целые очки, заряженные на удачу. Даже не став одеваться, и так, и оставшись в одних трусах веселенькой красно-синей расцветки, не иначе тот, кто утверждал фасон болельщик ЦСКА, я аккуратно подкрадываюсь к окну, замечаю в углу что-то похожее на палку. Да, это, казалось, трость, крепкая такая, то, что надо. И тут же приседаю, чтобы, не дай бог, меня не увидели с улицы. И не просто приседаю, но еще и зажимаю себе рот рукой, чтобы, не дай бог, не засмеяться». Потому что грабителями оказались три женщины, одна из которых хозяйка этого отеля. И ограбление действительно планируется, только нужны не мои вещи или деньги, а я сам. Значит, запал это на этого доктора Валька. Ты бы его видела. Высокие, спортивные плечи широкие, а глаза какие. И что? Это уже голос третий. Ты этому красавчику скидку на комнату сделала? Или вообще бесплатно дала? Слышен смешок. «Ой, прости, сдала». «Дура, что ли?» — натурально возмутилась хозяйка. «Нет, конечно. Я скидок не делаю. Пусть даже мужику, с которым хочу кое-что закрутить». «Ну, ты вот это...» «Как я там...» «А вот, бизнесменша. Любовь-любовь, а деньги по расписанию». «Смотри, капиталист-миллионщик, так и помрешь вдовой, Владимир Владимирович». «Эх, какой у тебя муж был мужчина!» — слышу вздох. капитана Одесского морского пароходства!» «Да не на балкере каком-то, или еще хуже сейнере, а на круизном лайнере!» «Какие он тебе шмотки привозил?» «Прекрати! Не порть мне весь настрой! Ну, помер мой Володька, все!» «А теперь я хочу развлечься! Оксаночка!» «Выручи, старая подруга, одолжи мне ту свою плясированную юбку и красные туфельки. Че, которые мне мой из Марселя привез? Да, я про них. а Вот знаешь что, Валька, не дам. Мой мужик в плавание ушел, да не просто так. А перед отходом судно еще и мать свою кошелку старую к нам привез, чтобы, как он выразился, я за ней присматривала». Ха-ха-ха, сразу две женщины рассмеялись. «Это еще кто за кем присматривать будет?» «Что вы смеетесь, дуры?» «Конечно, он это сделал специально, чтобы его молодая жена ему новые рога не приделывала, еще раз кидести прошлых. Ну и вот, ты, значит, будешь развлекаться с этим красавцем, а я в это время должна слушать гундение свекрови? Ну уж нет, обойдешься». «Злая ты, Оксаночка, ну хорошо, обойдусь без твоей помощи. Только и ты больше на мою не рассчитывай. И когда твой в следующий раз у меня спросит...» Что мы с тобой делали днем или прошлым вечером? Так и скажу. Я в кафе ходила, а что твоя жена делала, так это ты сам у нее спрашивай, она мне не отчитывается. Ладно. Тут же пошла на попятное неизвестная мне Оксана. Будет тебе и юбка, и туфли. И даже новый парфюм. Шанель номер пять. А то ты опять своей красной Москвой надухаришься. Только с тебя отсчет. Что и как. Раз уж сижу в клетке то хоть за тебя порадуюсь. Но что подробный». «Да, да, подробный», — поддакивает третья. «Как, где, в каких позах и сколько?» «Ну, и дуры», — отвечает хозяйка, на этом их собрание завершилось. «Вот как, — думаю, я лежа в постели. На меня тут аж целую охоту открыли. И охотник, судя по всему, хорошо подготовится, возьмет винтовку поточнее до да патроны помощнее». Не сказать, что я сильно против каких-то приключений на Амурном фронте. Скорее даже «за», учитывая то, что еще несколько дней назад я был беспомощным инвалидом в кресле. Но все-таки хозяйка этого райского местечка не совсем в моем вкусе. Она вполне привлекательная, спору нет, но я не люблю женщин бальзаковского возраста. Но в любом случае будет интересно понаблюдать за ее попытками соблазнить московского постояльца. Но в деловой хватке ей не откажешь. Несмотря на вполне определенные желания, цена мне озвучила, как и для всех. Расмеявшись этой мысли, я уснул. Отель Валентина Алексеевна — это прям типичное, практически клишированное место для южных приморских городов. Вся красота, которая так восхитила меня вечером, все эти розы, дорожки и беседка были перед домом. Там и правда очень и очень красиво. А вот во внутреннем дворе, который не виден с улицы, располагался самый настоящий Вавилон. На участке в каких-то восемь соток такое количество самостроя, что московский мэр Собянин словил бы сердечный приступ от такого беспредела. Потом, придя в себя, он, конечно же, распорядился бы все снести, что и было сделано лет десять назад в Москве. Небольшой уютный домик, который когда-то был единственной капитальной постройки на этом участке, Буквально оброс пристройками разной степени капитальности. И помещения в этих пристройках комнатами могут называться только условно. метраж траж, но просто крошечные чуланы. Вот честное слово. И в каждом из этих чуланов кто-то-то доживет. Кроме этого муравейни, она стояла на самом углу участка и окнами выходила уже на другой, владельцы которого не столь алчны, но или практичны. И помимо дома имеется беседка, нежилая, в которой происходил ночной разговор. Контингент в отеле тоже соответствующий. Вот уж действительно большая семья народов Советского Союза. Кого тут только не было. Нефтяники из Тюмени с женами, желающие погреть свои косточки после сибирских холодов. Большая компания студентов из Воронежа. Шумные, веселые, очень дружелюбные. Большая семья из Ашхабада, дародная и почтенная мать семейства, муж, худой как щепка, ее полная противоположность и целый выводок ребятишек разного возраста. Их было столько, и они постоянно пребывали в движении, так что подсчитать точное количество не представлялось возможным. Примерно 6-8. И сразу две парочки молодоженов. Валентина, очевидно, опытная в деле сдачи жилья в аренду, их поселила в самом дальнем флигеле. Благо, что там как раз две комнаты, и не тех, ни других толком никто не видел. Оно и понятно, почему. В общем, повторюсь, это прям клишированные изображение советского южного отдыха для тех, кто решил сэкономить, как те же нефтяники. По обрывкам разговоров я понял, что мужики-то и не против были пожить в гостинице, а вот их жены отказались напрочь». Или для тех, у кого это, в принципе, единственный вариант, как у тех же студентов. Хотя, если разобраться, я и сам сейчас одно сплошное клише. Молодой, но уже успешный советский писатель решил выбраться из уютной тишины и прохлады своего кабинета и пожить немного среди тех, о ком он и должен писать свои книги, среди простых советских людей. По сравнению с условиями у всех остальных, у меня еще все не так уж и плохо. Я хотя бы один. Места в беседке много, и окна открываются. Правда, с электричеством беда. Я пощелкал выключателем — не работает. Электробритва, которую я взял с собой вместо опасной бритвы, тоже не подавала признаков жизни. Что ж, придется идти на поклон к хозяйке. Облачиться в боевой наряд она еще не успела, утро же, но и не стала меня встречать в бегудях с лицом, намазанным сметаной, Или что-то в этом роде. Нет, совершенно обычный внешний вид недавно вставшей женщины, но уже успевшей привести себя в порядок. Это ей в плюс на самом деле. Что-то случилось, Федор Михайлович? Да вот, что-то в хоромах, которые вы мне сдали, электричества нет, хотя вчера было. А, ну так это понятно. Я по вечерам все, кроме своего дома, обесточиваю. Нечего по ночам свет сжечь, да другим отдыхающим мешать. — Валентина Алексеевна, это совершенно неприемлемо. Мне нужен свет не только днем, хотя днем он мне как раз и не нужен, но и по вечерам, и по ночам я пишу книгу, и мне нужно над ней работать. — О, так вы не только доктор, Федор Михайлович, а еще и писатель. — А о чем она? — Это ваша книга. — Надеюсь, любви? Дамочка расцветала буквально на глазах о страстной любви, вспыхнувшей на берегу прекрасного черного моря. «Вы же дадите мне почитать что-то из вашего романа?» «Нет. Книга о переломах шейного отдела позвоночника, методов лечения и ухода за больными». «А почитать я вам, конечно, дам». «Вам какую часть? Про сами переломы или про уход?» «Давайте про уход. Там такие страсти кипят. Закачаешься». а Она стремительно скисла, как оставленное на солнце молоко». «Так это медицинская книга». — Пожалуй, нет, что-то мне не хочется такое читать. — Ну, так уж и быть. Раз уж вы настаиваете, то будет вам свет. Только имейте в виду, именно у вас в беседке проводка достаточно слабая. Кипятильник и электроплитку одновременно она может и не выдержать. — Странно. А вчера вы мне об этом ничего не сказали и взяли с меня, как и со всех, у которых таких проблем нет. — Ой, доктор, ну что вы прицепились ко мне с этим светом? «Ну, забыла я такую малость. А вообще, вы знаете, я часто стала что-то забывать. Может, посоветуете что-то? Или вам сначала нужно провести осмотр?» Она достаточно выразительно коснулась лямки своего сарафана. «Давайте в другой раз. А при когнитивных нарушениях нужно идти к соответствующему специалисту, который вам лечение назначит. Например, пироцетам, ну и народные средства есть». «Ну, в другой раз так в другой раз», — легко согласилась она. «А вы куда-то собираетесь сейчас?» «Да, мне пишущая машинка нужна. Не подскажете, где ее можно в аренду взять?» «Ну, вы и спросили, где я и где пишущие машинки?» «Понятно. Что ж, придумаю что-нибудь. Так что насчет света?» «Да-да, я сейчас вам все включу». Приведя себя в порядок и наводя лоск в одежде, еще одни льняные брюки, рубаха с коротким рукавом и легкие туфли, я прошел через уже проснувшийся человеческий улей, снял с лестницы ведущей на чердак ребенка одного из отпрысков ашхабадской пары, поздоровался с одной из пар молодоженов. Они как раз собирались в город, уже перед самой калиткой поручкался с нефтяниками, Эти спешили на пляж греть свои косточки и, выйдя на улицу, вскоре сел в автобус, идущий в центр города, чтобы доехать до Ялтинского филиала Крымского отделения Союза писателей Украинской ССР. А куда еще податься писателю, который остался без своего главного рабочего инструмента? Только к коллегам... Коллеги вошли в мое положение, хоть и изрядно посмеялись над незадачливым московским гостем, но все ж таки я стал временным владельцем довоенного чуда, на котором впору печатать пролетарским поэтам, а не человеку 1972 года. Одна клавиша западала, а каретка возвращалась налево с таким шумом, что казалось, что это не составная часть печатной машинки, а затвор пулемета. Но в любом случае она работала. Но когда я уже вышел на улицу, держа в руках это довоенное чудо, то на меня буквально налетел один из моих московских знакомых. Поэт Владлен Алый. Это псевдоним, конечно. В миру он был Владимиром Мухиным. — о Федор Михайлович! — обрадовался он и стиснул мне руку в рукопожатие. — Привет, Муха. Вот так встреча. — Да я специально сюда. Он кивнул головой в сторону двери. — Приехал, чтобы тебя найти. «Я тут уже неделю, а ты как-то говорил, что в этих числах в Ялту приедешь. Вот я и подумал, что сюда-то ты должен заглянуть, отметиться». «Ну да, Муха, ты прям дедуктивную работу провел, чистый Шерлок». но все верно. А что хотел-то?» «Да есть у меня к тебе дело, по твоему второму профилю, ну ты понимаешь...»